Антон Павлович Чехов. Рассказ Сапоги. В подъёме на настройщик Муркин, бритый человек с жёлтым лицом, табачным носом и шватой в ушах, вышел из своего номера в коридор и дребечащим голосом прокричал: "Семён, коридорный!" И глядя на его испуганное лицо, можно было подумать, что на него свалилась штукатурка или что он только что у себя в номере увидел привидение. "Валилуй, Семён!" закричал он, увидев бегущего к небу коридорного. "Что же это такое? Я человек ревматический, болезненный, а ты заставляешь меня выходить босиком? Отчего ты до сих пор не даёшь мне сапог? Где они?" Семён вошёл в номер Муркина, поглядел на то место, где он имел обыкновение ставить вычищенные сапоги, и почесал затылок. Сапог не было. "Ух, где же быть проклятым", проговорил себе он. "Вечером, кажись, чистил и тут поставил. Хм. Вчерась, признаться, выпем шабыл. Должно полагать другой номер поставил. Именно так и есть, Афанасий Егорович". «В другой номер. Сапог-то много. А черт их в пьяном виде разберет, ежели себя не помнишь. Должно к барыне поставил, что рядом живет, э -э, как Трисия. «Изволь я теперь из-за тебя идти к барыне, беспокоить. Изволь вот из-за пустяка будить честную женщину!» Вздыхая и кашля, Муркин подошел к двери соседнего номера и осторожно постучал». Ктут там, послышался через минуту женский голос. Это яс, начал шаловлым голосом Муркин, становясь в позу кавалера, говорящего с великосветской дамой. И извините за беспокойство, сударыня, но я человек болезненный, ривматический. Мне сударыня доктора велели ноги в тепле держать. Чего ли что, будете сейчас душно идти настраивать рояль генеральшу Елицыной? И бокуши я к ней бысико бы идти. Да вам что нужно? Какой рояль? Не рояль сударяня? А вы то что, не сапог? Не вежди, Семен, почистил бы и сапоги, и по ошибке поставил ваш номер. Будьте сударяни, столь достолюбезды, дайте мне бои сапоги. Послышалось шурчание, прыжок с кровати и шлёпание туфель. После чего дверсник ка отворилась и пухленьджекская ручка бросила к ногам Буркина пару сапог. Настройщик поблагодарил и отправился к себе в номер. Странно, пробормотал он, надевая сапог. Словно как вот это неправильный сапог. Да тут два левых сапога. О, оба левые. Послушай, Семён, да это не бои сапоги. "Да и сыпай эти крастиве ушками. И бесплатно. А это какие-то порводы, без ушек?" Семён поднял сапоги, перевернул их несколько раз перед своими глазами и нахмурился. "Это сапоги Павла Александрыча", проворчал он, глядя искоса. Он был кос на левый глаз. "Какого Павла Александрыча? Ахёра, каждый вторник сюда ходит." Салы быть это он вместо своих ваши надел. Дакней в номер поставил, значит, с обе пары его и ваши комиссия. Так и поди и перемени. Здравствуйте, усмехнулся Семён. Пойди и перемени. А где ж мне взять его теперь? Он же сейчас в времени как ушёл. Поди, ищи ветра в ветрополе. Где же он живёт? А кто ж его знает? Приходит сюда каждый вторник. А где живёт, нам неизвестно. Прийдёт перед дочью и ты жди до другого вторника. Вот увидишься я, что ты наделал. Ну что, будете теперь делать? Будешь идти раньше шевелиться и лицевой пара. Одна фимотетика. У меня ноги озябли. Или минится погнить недолго. Надейте сапоги. Походите удег до вечера, а вечером в театр. Актёра Блисталова там спросить. Я же ле в театр не ходить, это придётся до того вторника ждать. Только по вторникам сюда и ходит. "Ну почему же тут до волевых сапога?" спросил настройщик прескливо, берясь за сапоги. "Какой ей бог послал такие носить в обедности? Где актёру взять?" "Да и сапоги же, говорю, у вас, Павел Александрович, чистая работа." А он и говорит: "А волк говорит: "Эй, блядь, дней, хватих сабых сапога", говорит. "Я графов и князей играл. Эх, чедный народ. А дословно артист. Вот губернатор или какой начальник забрал бы всех этих актёров и вот срок". Бесконечно кряхтя и морщас муркина натянул на свои ноги два левых сапога и прихрамывая отправился генеральши Шевелиценой. Целый день ходил он по городу, настраивал фортепиано, и целый день ему казалось, что весь мир глядит на его ноги и видит на них сапоги сладками и покривившимися каблуками, кроме нравственных мук. Ему пришлось ещё испытать и физически. Он натёр себе мозоль. Вечером он был в театре, давали синюю бороду. только перед последним действием, и то благодаря протекции знакомого флетиста, его пустили за кулисы. Войдя в мужскую уборную, он застал в ней весь мужской персонал. Одни переодевались, другие мазали встрети курили. Синяя борода стоял с королём Бабешем и показывал ему револьвер. "Купи", говорил синяя борода. «Сам купил в Курске под случаю за восемь. Ну, а тебе отдам за шесть. Замечательный бой!» «Поосторожней! Заряжен ведь!» «Обаку ли я видеть господина Бристалева?» Спросил вошедший настройщик. «Я самый!» Повернулся к нему синяя борода. «Что вам угодно?» «Извините, судор, за беспокойство!» Начал настройщик умоляющим голосом. «Но верьте, я человек болезненный, ревматический!» Мне доктора приказали ноги в тепле держать Да вам, собственно говоря, что угодно Видите ли-с, продолжал настройщик, обращаясь к синей бороде Та вас, эту ночь вы изволили быть в мебелированных комнатах купца Бухтеева В шестьдесят четвертом номере Ха, ну что врать-то, успехнулся король Бабеш В шестьдесят четвертом номере моя жена живет Жена-с, очень приятно-с Муркин улыбнулся. «Нет, ваша супруга, собственно, мне и выдали их сапоги». «Когда одни...» — настройщик указал на Блистанова. «От них ушлись. Я хватил со своих сапог и кричу, знаете ли, коридорного». «А коридорный говорит...» «Да я, сударь, ваши сапоги в соседний номер поставил». «Он по ошибке, будучи в состоянии опьянения, поставил в шестьдесят четвертый номер мои сапоги и ваши сапоги». Повернулся Муркин к Блистанову. «А вы, уходя вот от ихней супруги, надели боись». «Да вы что же это?» Проговорил Блистанов и нахмурился. «Сплетничать сюда пришли, что ли?» «Нисколько-с. Храни меня бокс». «Вы меня не поняли-с. Я ведь насчет чего?» «Насчет сапог. Вы ведь изволили ночевать в шестьдесят четвертом номере?» «Когда?» «В эту ночь. А вы меня там видели?» "Нет, не виделся", ответил Муркин в сильном испучении, садясь и быстро снимая сапоги. "Я не видел, но мне ваши сапоги вот ихняя супруга выбросила. Это вместо боих. Так какое же вы имеете право, белостивый сударь, утверждать подобные вещи? Не говорю уж о себе, но вы оскорбляете женщину, да ещё в присутствии её мужа". За кулисами поднялся страшный шум. Гроль бабеж Оскорбленный муж вдруг обогровел и изо всей силы ударил кулаком по столу так, что в уборной по соседству с двумя актрисами сделалось дурно. «И ты веришь?» – горчала ему синяя борода. «Ты веришь этому негодяю? О, хочешь, я убью его, как собаку? Хочешь, я из него бифштег снял и я его размашу?» И все гулявшие в этот вечер в городском саду около летнего театра Рассказывают теперь, что они видели, как перед четвертым актом От театра по главной аллее промчался босой человек Шел таблецом и с глазами полными ужасов За ним гнался человек в костюме с синей бородой и с револьвером в руке Что случилось далее, никто не видел Известно только, что Муркин потом после знакомства с Блестановым 2 недели лежал больной и к словам: "Я человек болестный, ревматический", стал прибавлять ещё: "Я человек ради человека". Антон Павлович Чехов. Рассказ Сапоги. Читал Джахангир Абдуллаев. 10 июня 2021 год.